4. И тут меня осенило. Пора внимательно изучить все эти мониторы, черт их раздери. Как я оказался в другой Солнечной системе? Ничего не понимаю. Что это за звезда вообще? О, Господи, я погибну! Некоторое время я задыхаюсь от паники. Потом вспоминаю, что я обычно говорю своим ученикам. «Если ты расстроился...» «Сделай глубокий вдох, выдохни и сосчитай до десяти». В итоге количество истерик в моем классе резко уменьшилось. «Делаю глубокий вдох. Раз, два, три... Нет, это не работает. Я умру!» Закрываю лицо руками. «Господи, куда меня занесло?» Обхожу экраны, пытаясь найти хоть какой-нибудь клочок понятной информации. Причем я не страдаю от ее нехватки. Наоборот, тону в ней. На каждом экране сверху удобная табличка. Жизнь обеспечение, шлюзовая камера, двигатели, робототехника, астрофаги, генераторы, центрифуга. Минуточку. Астрофаги? Тщательно изучаю этот монитор. Остаток. 20 906 килограммов, скорость расхода 6,45 граммов в секунду. Но гораздо интереснее цифр чертеж под ними. Это, насколько я понимаю, схема корабля «Аве Мария». Наконец-то я пойму, как он устроен. На самом верху корабля находится цилиндр с конусообразной носовой частью. По форме похожа на ракету, какой я ее себе представляю. Судя по сужающимся кверху стенам командного отсека, он в самой передней части корабля. Подо мной лаборатория, на схеме она так обозначена. Еще ниже помещение, где я очнулся, там, где лежат мои погибшие товарищи. Схлипываю и утираю набежавшую слезу. Сейчас на это нет времени. Гоню прочь грустные мысли и смотрю на план корабля. Помещение с койками названо спальный отсек. Пока схема корабля совпадает с тем, что я видел. Плюс приятно узнавать официальные названия его частей. Под спальней есть небольшое помещение, около метра в высоту, обозначенное как складской отсек. Ага, значит, в полу имеется люк, который я не заметил. Делаю себе мысленную заметку, чтобы потом найти его. Но и это еще не все. Далеко не все. Под складским помещением есть еще одно под названием «обтекатель кабеля». Понятия не имею, что это и для каких целей используется. Еще ниже корпус корабля расширяется и далее идут три цилиндра, каждый из которых шириной с помещений, где я сейчас нахожусь. Цилиндры плотно прижаты друг к другу. Предполагаю, что корабль собирали в космосе, и максимальный диаметр, который можно было запустить, составил 4 метра. Трио цилиндров, по моей прикидке, они занимают около 75% от общего объема корабля. Названо топливные баки. Топливный блок состоит из девяти маленьких цилиндров. Я из любопытства нажимаю пальцем на изображение одного из них, и на экране появляется окошко с информацией об этом конкретном топливном баке. Читаю. «Астрофагии. тысячных килограмма». Рядом вижу кнопку с надписью «Сброс». Не знаю, зачем я здесь и для чего все эти штуки, но в одном уверен на все сто. Кнопку сброса нажимать точно не стоит. «Надеюсь, все не так страшно, как кажется. Это топливные баки. Если топливо израсходовано, корабль может сбросить пустой бак, дабы уменьшить собственную массу и растянуть оставшееся топливо на более длительный срок. Именно поэтому ракеты, стартующие с Земли, состоят из нескольких ступеней». «Любопытно, что корабль не сбросил пустые баки автоматически». Я убираю окошко и возвращаюсь к основной схеме корабля. Под каждым из трех цилиндров расположены трапециевидные объекты, подписанные двигатели вращения. Впервые сталкиваюсь с таким устройством. Но раз они в самом хвосте корабля и имеют слово «двигатели» в названии, значит, это двигательная установка. «Двигатели вращения...» «Двигатели вращения!» Прикрыв глаза, стараюсь сосредоточиться на этом названии. «Ничего не происходит. Я не могу вызывать воспоминания по своей воле. Пока еще нет. Снова впиваясь глазами в схему». Почему на борту корабля целых двадцать тысяч килограммов астрофагов? У меня возникает сильнейшее подозрение. Это топливо. А почему бы и нет? Астрофаги перемещаются с помощью света и умеют накапливать чудовищное количество энергии. Они потратили бог знает сколько миллиардов лет эволюции на шлифовку своего навыка. Так как лошадь энергоэффективнее грузовика, астрофаги энергоэффективнее космического корабля. Хорошо, теперь ясно, зачем на борту столько астрофагов. Они тут в качестве топлива. Но почему схема корабля именно на этом экране? Все равно, что помещать чертеж автомобиля на датчик топлива. Интересный момент. На схеме нет детализации самих помещений. Не показано, что внутри, только название и все. Однако в схеме очень подробно расписано устройство корпуса и хвостовой части корабля. Я вижу красные провода, идущие от топливных баков к двигателям вращения. Видимо, так топливо поступает в двигатели. Кроме того, я замечаю, что провода тянутся вдоль всего корпуса судна. и пересекают область обтекателя кабеля. Получается, астрофаги в основном в топливных баках, но помимо этого хранятся в особом слое вдоль всего корпуса. Интересно, для чего так сделано? Ого, а еще повсюду показания датчиков температуры. Думаю, температура важна, ведь показания встречаются через каждые несколько метров корпуса. И на всех до единого стоит значение — 96,415 градуса Цельсия. «О, знакомая температура. Я знаю конкретно эту величину. Откуда я ее знаю?» «Давай, мозг, напрягись!» На экране высветилось девяносто шесть четыреста пятнадцать тысячных градусов Цельсия. «Ха!» — воскликнул я. «Что там?» — тут же насторожилась Страт. «Шел мой второй день в лаборатории. Страт по-прежнему настаивала, чтобы астрофагов изучал только я, по крайней мере, пока. Она положила планшет на стол и приблизилась к окну наблюдательной комнаты». «Есть новости?» — спросила она. «Вроде того. Температура астрофагов составляет 96,415 градуса Цельсия». «Довольно горячо, да?» «Ага, почти точка кипения воды», — ответил я. «Для любого земного организма это сулило бы и верную смерть, но для частиц, не боящихся солнечного жара, кто знает». «И что вас так удивило?» «Я не могу ни нагреть их, ни остудить», — я указал на вытяжной шкаф. «Я поместил несколько астрофагов в ледяную воду и оставил там на час. Когда я их извлек, температура частиц не изменилась — 96,415 градусов Цельсия. Затем я поместил другую группу в лабораторную печь, раскаленную до тысячи градусов». И снова температура вынутых из печи образцов оказалась 96,415 градуса. Может, у них отличная термоизоляция? Страт расхаживал по наблюдательной комнате вдоль стекла. Я думал об этом и провел еще один эксперимент. Поместил несколько астрофагов в очень маленькую каплю воды. и через несколько часов температура капли составляла 96,415 градуса. Астрофаги нагрели воду, то есть из них может исходить тепловая энергия. «И какой из этого следует вывод?» «Я хотел было почесать в затылке, но мне помешал защитный костюм». «Ну...» «Мы знаем, что частицы способны накапливать огромное количество энергии. Полагаю, она необходима для поддержания температуры их тела, примерно как у нас с вами». «Теплокровные микроорганизмы?» — предположила она. «Похоже на то», — пожал плечами я. «Кстати, сколько мне еще оставаться единственным, кто с ними работает?» «Пока вы не раскроете все их сюрпризы». «Одинокий исследователь в единственной лаборатории? Наука так не работает», — стал спорить я. «Нужно, чтобы над этим трудились тысячи людей по всему миру». «В своих размышлениях вы не одиноки», — уверила меня она. «Мне сегодня звонили главы трех государств». «Так разрешите другим ученым присоединиться?» «Нет». «Почему нет?» Она на мгновение отвела взгляд, а затем снова посмотрела на меня через окно. Астрофак — это инопланетный микроб. А если он способен заражать людей? А если он смертелен? А если защитные костюмы и неопреновые перчатки для него не препятствие?» «Одну минуточку!» Я задохнулся от возмущения. «То есть я подопытный кролик?» Ясно, я подопытный кролик. Вы все неправильно поняли, возразила Страт. Я молча смотрел на нее, она на меня, а я на нее. Ладно, вы все правильно поняли, наконец призналась Страт. Черт возьми, вырвалась у меня. Не круто. Только не надо драматизировать. Я всего лишь пытаюсь подстраховаться. Представьте, что бы случилось, если бы я рассослал образцы астрофагов самым гениальным умам человечества, и эти частицы убили бы их всех. В один миг мы бы потеряли людей, в которых больше всего сейчас нуждаемся. Я не могу так рисковать. «Это вам не дешевый кинострат», — нахмурился я. Патогены эволюционируют медленно, дабы атаковать особые органы-мишени. Астрофаги никогда не были на планете Земля, и они никак не способны заразить людей. Кроме того, прошло уже два дня, а я все еще жив. Так что разошлите образцы настоящим ученым. Вы и есть настоящий ученый, и вы продвигаетесь быстрее, чем кто бы то ни было в целом мире. Не вижу смысла подвергать опасности остальных, если вы прекрасно справляетесь в одиночку. «Вы шутите!» — возмутился я. «Пару сотен умов сумел бы продвинуться гораздо дальше». Кроме того, у большинства смертельных заболеваний инкубационный период составляет как минимум трое суток. «Ах, вон оно что!» Страт вернулась к столу и взяла планшет. Остальной мир получит доступ к образцам позже. А пока только вы. И выясните хотя бы, из чего, черт возьми, сделаны эти штуки. А потом мы обсудим передачу образцов другим ученым». Она снова уставилась в планшет. Разговор был окончен. И в завершении, как сказали бы мои ученики, «меня опустили ниже плинтуса». Что бы я ни делал, состав чертовых частиц по-прежнему оставался для меня загадкой. Я облучал их, используя самые разные длины волн спектрального диапазона, но сквозь астрофагов не проходило ничего. Ни видимый свет, ни инфракрасные волны, ни ультрафиолет, ни рентгеновские лучи, ни микроволны. Я даже поместил несколько частиц в особый бокс, И подверг их гамма-излучению испускаемому цезием 137 в лаборатории имелось буквально все. Эксперимент с цезием я окрестил тестом Брюса Баннера. Он же Халк, вымышленный персонаж супергерой комиксов издательства Marvel Comics. Баннер стал разработчиком и руководителем постройки гамма-бомбы ядерного оружия, выделяющего огромное количество гамма-радиации. Подвергнувшись в результате несчастного случая интенсивному гамма-излучению, превратился в могучее человекообразное чудовище, называющее себя Халком. По-моему, удачное название. Но даже гамма-лучи не сумели проникнуть сквозь маленьких паршивцев. Все равно, что стрелять из 50-го калибра в листок бумаги и видеть, как пуля отскакивает обратно. Это не укладывалось в голове. Я уныло поплелся обратно к микроскопу. Крохотные черные точки по-прежнему оставались на предметном стекле, как и несколько часов тому назад. Моя контрольная группа. Группа участников эксперимента, людей или иных организмов, которая не подвергается воздействию, эффект которого предполагается изучить в эксперименте. Остальные участники эксперимента, которые подвергаются этому воздействию, называются экспериментальной группой. Их я не подвергал различному облучению. Может, зря я так заморачиваюсь? Пробормотал я себе под нос. Я порылся в ящиках, пока не нашел то, что нужно: наношприцы. Дорогостоящие редкие инструменты, но в лаборатории имелись даже они. В принципе, наношприц — это микро-микроиголочка. Достаточно маленькая и острая, чтобы протыкать микроорганизмы. Такими крошками можно выудить из живой клетки митохондрию. Двумембранная сферическая или эллипсоидная органелла диаметром обычно около 1 микрометра. Характерна для большинства эукариотических клеток. Функция – энергетическая станция клетки. Итак, назад к микроскопу. «Ну что, маленькие поганцы, радиация вас не берет, это мы выяснили. А если я кольну вас прямо в личко? Как правило, наношприц управляется тонко настроенной аппаратурой. Но я собирался просто потыкать иголкой в образцы, и остальное оборудование мне было ни к чему. Я взял зажим, который обычно крепится к контрольному механизму. и подвел иглу под объектив микроскопа. Несмотря на название, нано игла в диаметре целых 50 нанометров. Одна из единиц измерения малых длин равна одной миллиардной части метра, 10 минус девятой степени метра, или тысячная микрометра. И все же она очень мала по сравнению с гигантским 10-микрометровым астрофагом, в 2000 раз тоньше. Я ткнул в астрофак иглой. То, что получилось дальше, стало для меня полной неожиданностью. Во-первых, игла проникла внутрь. Тут не было никаких сомнений. При всей своей устойчивости к свету и теплу, острофак очевидно, оказался столь же беззащитен перед острыми объектами, как и любая другая клетка. Когда я проткнул частицу, она вдруг на мгновение стала прозрачной. Теперь передо мной была не безликая черная точка, а клетка с органеллами и всем остальным, что я, как микробиолог, хотел бы видеть. Это произошло внезапно, словно щелкнул переключатель. А затем астрофаг погиб. Прорванная клеточная оболочка испустила дух и полностью разрушилась. Из цельного округлого объекта астрофаг превратился в медленно растекающуюся лужицу, лишенную внешних границ. «Да!» — воскликнул я, собрав вещество обычным шприцем. «Одного я прикончил!» «Браво!» — отозвалась Страт, не поднимая глаз от планшета. «Первый человек, убивший инопланетянина. Совсем как Арнольд Шварценеггер в «Хищнике». «Ладно, я понимаю, что вы пытаетесь шутить, но тот хищник уничтожил себя, намеренно активировав взрывное устройство. А первым человеком, который действительно убил хищника, стал Майкл Хариган, которого сыграл Дэнни Гловер в фильме «Хищник 2». Несколько мгновений она пялилась на меня через стекло, потом тряхнула головой и закатила глаза». Зато я наконец-то выяснил, из чего состоит астрофаг. «Правда?» — Страт отложила в сторону планшет. «Это удалось сделать, убив его?» «Думаю, да. Он больше не черный и пропускает свет. Не знаю, что за таинственное свойство делал астрофак непрозрачным, но теперь оно исчезло». «Как вы этого добились? Что его убило?» Я проткнул клеточную мембрану наношприцем. «То есть потыкали палочкой?» «Нет», — возмутился я. «Ну, в смысле, да. Но это был научный тычок, причем сделанный исключительно научной палочкой». «И вы потратили два дня, пока не додумались потыкать образцы палочкой?» «Вы, потишь там!» Я поднес шприц к спектроскопу и выдавил на площадку жижу, в которую превратился острофак. Затем плотно закрыл камеру и запустил анализ. В ожидании результата я, словно ребенок, нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «А что вы сейчас делаете?» Пытаясь увидеть меня, Страт вытянул шею. «Это атомно-эмиссионный спектроскоп», — объяснил я. Я о нем уже рассказывал. «Спектроскоп посылает на образец рентгеновские лучи», возбуждая атомы, а потом регистрирует длину испускаемых в ответ волн. Когда я это пытался проделать с живым астрофагом, номер не прошел, а теперь, когда волшебные блокирующие свет свойства исчезли, анализ пойдет привычным образом. Спектроскоп издал сигнал. «Отлично! Вот и результаты!» Сейчас узнаем, из каких химических элементов состоит живой организм, не нуждающийся в воде. Я посмотрел на жидко экран. На нем высветились пиковые значения и соответствующие им элементы. Я молча переваривал увиденное. «Ну?» — торопил меня Страт. «Что там?» <кхм> «Есть углерод». «И азот. Но в основном образец состоит из водорода и кислорода». Я стяжким вздохом плюхнулся на стул возле аппарата. «Пропорция водорода и кислорода два к одному». «И?» — спросила она. «Что это значит?» «Это вода. Астрофаг на львиную долю состоит из воды». Страт раскрыл от изумления рот. «Как? Как может организм, обитающий возле Солнца, состоять из воды?» «Наверное, благодаря умению поддерживать температуру 96,415 градуса Цельсия вне зависимости от окружающей среды». «И что все это значит?» — не унималась она. Я обхватил голову руками. — Это значит, что все мои научные статьи — полная ерунда. Вот тебе раз. Удар ниже пояса. Эх, все равно мне не нравилось в лаборатории. Видимо, туда пригласили более светлые головы, раз я лечу к незнакомой звезде на космическом корабле, заправленном астрофагами. Ну и почему я здесь? Ведь я лишь доказал, как сильно заблуждался. Наверное, эту часть я вспомню позже. А пока нужно понять, что за звезда впереди, и почему мы построили корабль для доставки туда людей. Все это важные вопросы, бесспорно. Но в данный момент я собираюсь изучить одно помещение на корабле, где еще не был. Складской отсек. Может, там найдется что-нибудь получше самодельной тоги. Спускаясь по лестнице в лабораторию, оттуда еще ниже, в спальный отсек. Мои друзья по-прежнему там, по-прежнему мертвы. Стараюсь на них не смотреть. Внимательно осматриваю пол в поисках хоть намека на люк. Ничего. Тогда встаю на четвереньки и ползаю туда-сюда. Наконец, под койкой моего товарища по экипажу, нащупываю едва заметный квадратный контур. Щель настолько тонкая, что я не могу туда даже ноготь засунуть. Помнится, в лаборатории имелись самые разные инструменты. Уверен, там найдется плоская отвертка. Я бы мог поддеть крышку люка. Или... Эй, компьютер, открой эту крышку. Уточните запрос. Я указываю на люк. Это... вот эту штуку. Открой ее. Уточните запрос. Э, -э Открой люк в складской отсек. Разблокирую складской отсек. Отвечает компьютер. Раздается щелчок, и крышка поднимается на несколько дюймов. В процессе открытия резиновая прокладка крышки рвется. Я даже не видел, что она там есть, настолько плотно пригнан люк. К счастью, я не попытался поддеть ее. Представляю, какое это было бы мучение. Убираю остатки резиновой прокладки из-под крышки. Теперь люк открывается легче. Немного повозившись, догадываюсь, что крышку нужно повернуть. Наконец, поворачиваю ее на 90 градусов, крышка отстегивается, и я откладываю ее в сторону. Опустив голову в проем, вижу несколько белых кубов из мягкого материала. Вполне разумное решение. В мягкие контейнеры можно напихать гораздо больше барахла. Как и значилось на схеме, высота складского помещения около метра, и оно полностью занято мягкими контейнерами. Чтобы проникнуть туда, придется вынуть несколько из них. Наверное, в итоге я так и сделаю. Честно говоря, от одного взгляда в эту нору меня охватывает клаустрофобия. Все равно, что ползти по узкому подполу. Хватаю ближайший тюк и тащу вверх через отверстие. Стенки контейнера скреплены ремнями на липучке. Отстегиваю один, и весь куб раскрывается, будто коробочка из-под китайской еды на вынос. Внутри несколько комплектов формы. Джекпот! Хотя счастливый случай тут почти ни при чем. Кто бы не упаковывал вещи, он делал это с умом. Понимая, что членам экипажа сразу после пробуждения понадобится форма. поэтому она в ближайшей сумке. Внутри оказалось не меньше дюжины комплектов формы, каждый в индивидуальном вакуумном пакете. Открываю первый попавшийся. Это цельный спортивный комбинезон голубого цвета. Одежда космонавта. Ткань тонкая, но на ощупь приятная. На левом плече нашивка с эмблемой миссии Авы Мария. Я видел такое изображение в командном отсеке. Под эмблемой миссии «Китайский флаг» на правом плече белая нашивка с голубым треугольником между двух оливковых ветвей и буквы CNSA. Как настоящий ботан, я ее, конечно, узнаю. Это логотип Китайского национального аэрокосмического управления. Над левым нагрудным карманом указано имя космонавта – иероглиф. Такой же символ я видел на эмблеме миссии «Авы Мария». Произносится как Яо. Откуда я это знаю? Еще бы не знать. Яо — командир корабля. Он был у нас главным. Я вдруг отчетливо вижу лицо Яо. Молодое, выразительное, взгляд полон решимости. Командир осознавал всю опасность миссии и груз ответственности, возложенной на его плечи. Он понимал, на что идет. Строгий, но справедливый. И ты знал, просто знал, Яо без колебаний пожертвует собой ради миссии или экипажа. Вытаскиваю другую форму. Это гораздо меньше командирской. Эмблема миссии та же, но под ней российский флаг. А на правом плече нашивка с красной стрелой на фоне кольца. Это логотип Роскосмоса, российской корпорации по космической деятельности. На личной нашивке указано «Илюхина», еще одно имя с эмблемой миссии. Эта форма принадлежала Илюхиной. Олеся Илюхина — невероятно веселый человек. Через полминуты общения мы уже хохотали до да колик в животе. Она словно заражала своей жизнерадостностью. Насколько Яо был серьезен, настолько Олеся беззаботна. Иногда они спорили из-за этого, но даже Яо не мог устоять перед обаянием коллеги. Помню, однажды он не выдержал и расхохотался над ее шуткой. Нельзя вечно быть на сто процентов серьезным. Я поднимаюсь и смотрю на их тела. Нет больше сурового командира, нет больше озорной подруги. Лишь пара пустых оболочек, которые некогда служили вместилищем души, а теперь едва ли напоминали человеческое существо. Мои товарищи не заслуживают такой участи, они заслуживают похорон. В сумке припасено по нескольку комплектов формы на каждого члена экипажа. Наконец, я нахожу свой набор. Форма ровно такая, какой я ожидал ее увидеть. С эмблемой мисси Авы Мария, под ней американский флаг, на правом плече логотип НАСА, плюс именная нашивка, на которой значится Грейс. Облачаюсь в комбинезон, еще немного порывшись в складском отсеке, нахожу обувь. Это, конечно, не ботинки, а плотные носки с прорезиненной подошвой, вроде детских нескользящих пинеток. Думаю, обувь как таковая здесь и не нужна. Натягиваю носки. Затем приступаю к печальной церемонии одевания погибших товарищей. Комбинезоны выглядят слишком большими на их тонких высохших телах. Я и носки им надеваю. А почему нет? Ведь они — часть формы, а путешественник достоин быть похороненным в форме. Начинаю с Илюхиной. Она почти невесома. Перебросив тело Олеси через плечо, карабкаюсь по лестницам вплоть до командного отсека. Очутившись там, кладу ее на пол и открываю шлюзовую камеру. Мне мешает находящийся внутри громоздкий скафандр. Потихонечку втаскиваю его в командный отсек и кладу на пилотское кресло. Затем помещаю тело Олеси в шлюз. Устройство шлюзовых замков понятно без объяснений. Давление воздуха в камере и внешний люк управляются с помощью приборной панели в командном отсеке. Там есть отдельная кнопка сброса. Закрываю дверь шлюзовой камеры и запускаю процедуру сброса. Раздаются сигнальные гудки, в камере мигают лампочки, звучит голосовой обратный отсчет. В камере вспыхивают три кнопки отмены. Любой, кто окажется в шлюзе в момент активации сброса, может легко прервать этот процесс. Когда обратный отсчет завершен, давление в шлюзовой камере снижается до 10% атмосферы, судя по датчикам. Затем открывается внешний люк, и тело Олеси со свистом исчезает. И, учитывая постоянное ускорение корабля, Тело попросту вылетает прочь. Не знаю, какого она была вероисповедания и придерживалась ли религии в принципе. Не знаю, что бы она хотела услышать в качестве прощальной речи. Но я хотя бы сохраню в памяти ее имя. Олеся Илюхина, предаю твое тело звездам. Вроде неплохо. Может, звучит избито, но, по крайней мере, мне стало легче. Следующим я отношу в шлюзовую камеру тело командира Яо. Устраиваю его там, запираю шлюз и сбрасываю останки тем же способом. «Яо Ли Джи», — произношу я. Не понимаю, как мне удалось вспомнить его полное имя. В нужный момент оно само всплыло в голове. Предаю твое тело звездам». Шлюзовая камера заканчивает процедуру сброса, и я остаюсь на корабле один. Собственно, я и был один, но теперь это чувствуется особенно остро. Вокруг на расстоянии нескольких световых лет ни единой живой души. И что мне теперь делать? «С возвращением, доктор Грейс!» — улыбнулась Тереза. Дети сидели за партами в ожидании урока естествознания. «Спасибо, Тереза!» — кивнул я. «На заменах было так скучно!» — встрял Майкл. «А у меня интересно!» — признал я, взяв в уголке четыре пластмассовых контейнера. «И сегодня мы займемся изучением горных пород». Впрочем, это может показаться слегка скучновато. Дети захихикали. Сейчас вы разделитесь на четыре команды. Каждая получит по контейнеру. Нужно рассортировать образцы на изверженные, осадочные и метаморфические. Команда, которая закончит первой и правильно определит каждый камень, получит мячики. А можно самим выбирать команду? — взволнованно выкрикнул Тренк. Нет, это вызовет море переживаний, потому что дети — это звери, страшные и ужасные. Все рассмеялись. Команды будут сформированы в алфавитном порядке. Итак, в первую команду идут... Эбби подняла руку. — Мистер Грейс, можно спросить? — Конечно. — Что творится с Солнцем? Ученики внимательно уставились на меня. «Папа говорит, ничего страшного», — произнес Майкл. «А мой папа сказал, это правительственный заговор», — поделилась Тамора. «Так, я отложил контейнер и присел на краешек своего стола. Вы наверняка знаете, что в океане есть водоросли, и на солнце появились своего рода водоросли». Астрофаги? уточнил Харрисон. Я чуть не свалился со стола. Где ты слышал это слово? Спросил я. Им теперь дали имя, ответил Харрисон. Вчера вечером президент во время выступления так их и назвал. Я настолько оторвался от жизни в своей лаборатории, что даже не знал о выступлении президента. И, черт возьми! «Я только позавчера придумал слово «астрофаг». И вот за сутки оно проделало путь от страт до президента и попало к журналистам». «Нехило». «Хорошо. Астрофаги. Они растут на солнце. Или рядом. Мы пока не поняли». «И в чем проблема?» — недоумевал Майкл. «Ну, растут себе водоросли в океане, никого не беспокоят». «Какое нам дело до водорослей на Солнце?» «Отличный вопрос», — я указал на Майкла. «Дело в том, что астрофаги поглощают много солнечной энергии. Точнее, немного, лишь крошечный процент, а значит, Земля получает чуточку меньше солнечного света. И это может привести к серьезным последствиям». «То есть на Земле станет немного холоднее? На градус или два?» — поинтересовалась Эбби. «И что с того?» «Ребята, вы же знаете об изменении климата. Как мы, выбрасывая углекислый газ в атмосферу, сильно навредили окружающей среде?» «Папа говорит, что это неправда», — заявила Тамора. «Увы, правда», — возразил я. В общем, все экологические проблемы связаны с изменением климата. Они возникли из-за того, что средняя температура на планете возросла на полтора градуса. Вот так. Жалкие полтора градуса. «А эти астрофаги сильно изменят температуру на Земле!» — забеспокоился Лютер. Я медленно зашагал вдоль парт. «Мы пока не знаем». Но если они начнут размножаться теми же темпами, что и водоросли, тогда, по мнению климатологов, земля остынет на 10-15 градусов. И что произойдет? Разные нехорошие явления, очень нехорошие. Многие животные, целые виды, вымрут, так как их среда обитания станет слишком холодной. Океан тоже остынет, и это приведет к обрушению всей цепи питания. Но даже организмы, которые сумеют выжить при низких температурах, постепенно погибнут от голода, так как те, кем они питаются, вымерли. Дети потрясенно смотрели на меня. Почему родители не удосужились им объяснить? Видимо, взрослые сами не понимали, что происходит. «Если бы я получал пятицентовик каждый раз, когда захочу отшлепать родителей ученика за то, что не разъясняют ребенку самые элементарные вещи, у меня наверняка бы уже накопился целый носок монет. Вот им-то я бы и отхлестал нерадивых родителей». «Животные тоже погибнут», — Эбби в ужасе округлила глаза. Эбби участвовала в конных состязаниях и почти все время проводила на молочной ферме своего деда. Дети нередко имеют весьма смутное представление о человеческих страданиях. Но страдающее животное — совсем другое дело. Да, к сожалению, многие сельскохозяйственные животные вымрут. На самом деле все еще хуже. В полях погибнет урожай, «Еды, которой мы питаемся, станет не хватать. Когда такое происходит, чаще всего рушится общественный порядок, и...» Спохватившись, я замолчал. «Они еще совсем дети. Как я мог так далеко зайти?» «Сколько...» — начала было Эбби. Впервые она не могла подобрать слов. «Сколько нам осталось до того, как все это случится?» Климатологи предполагают, что изменения произойдут в ближайшие тридцать лет. И тут мои ученики заметно расслабились. «Тридцать лет? Да это ж целая вечность!» — засмеялся Трэнк. «Не такая уж вечность», — сказал я. Хотя для ребятишек, которым сейчас двенадцать-тринадцать, три десятилетия вполне могут равняться миллиону. «А можно я буду разбирать горные породы в команде с Трейси? Наконец спросил Майкл. «Тридцать лет. Мой взгляд заскользил по юным лицам учеников. Через тридцать лет им будет слегка за сорок. Они примут на себя всю силу удара. Им придется туго. Ребята вырастут в идиллическом мире». а потом внезапно окажутся в апокалиптическом кошмаре. Этому поколению предстоит стать свидетелями шестого массового вымирания в истории Земли. Желудок свернулся в тугой узел. Я смотрел на класс полный детей. Счастливых детей. И понимал, что с высокой долей вероятности некоторые из них в будущем погибнут от голода. я Мой голос осекся. «Мне нужно кое-что сделать. Сортировкой камней займемся в следующий раз». «Как?» — не понял Лютер. «А пока делайте другие уроки. Оставшееся время потратьте на домашнюю работу по другим предметам. Со своих мест не вставайте, работайте тихо, пока не прозвенит звонок». Не произнося больше ни слова, я выскочил из класса. В коридоре я чуть не потерял сознание, меня трясло. Я подошел к ближайшему питьевому фонтанчику и плеснул водой в лицо. Затем сделал серию глубоких вдохов, немного успокоился и побежал к автостоянке. Ехал я быстро, я летел, не останавливался на красный свет, едва не сбил людей. я никогда так не делаю но тот день стал исключением тот день был у меня просто нет подходящих слов я с визгом въехал на парковку лаборатории бросил машину как попало у дверей бизнес центра стояли двое солдат американской армии они торчали там и в предыдущие два дня когда я приезжал в лабораторию я промчался мимо них может надо было его остановить Один спросил другого. Ответ я уже не расслышал. Я ворвался в наблюдательную комнату. Страт сидел на своем месте, естественно, уткнувшись в планшет. Доктор Грейс?» Страт вскинула голову, и на ее лице промелькнуло удивление. Какими судьбами? Сквозь стекло я разглядел в лаборатории четырех человек в защитных костюмах. Кто это? Я указал на фигуры пальцем. «И что они делают в моей лаборатории?» «Мне не очень нравится ваш тон», — ответила она. «А мне плевать!» «И лаборатория вовсе не ваша, а моя. Это техники, они собирают астрофагов». «И что вы собираетесь с ними делать?» Страта пустила планшет. «Ваша мечта притворяется в жизнь». Я решила разделить образцы и разослать по тридцати лабораториям по всему миру. Их получат все, начиная с ЦЕРН и заканчивая специалистами по биологическому оружию в ЦРУ. CERN, Conseil European pour la Recherche nucléaire. Европейский Совет по Ядерным Исследованиям. В ЦРУ есть биологическое оружие? Я умолк. Неважно. «Я хочу продолжить работу с частицами». «Нет», — она отрицательно покачала головой. «Свою часть вы и сделали. Мы полагались, что это безводная форма жизни. Но мы ошибались. Что вы и доказали. А поскольку из вашей груди не полезли инопланетяне, считаю фазу подобного кролика завершенной. Ваша работа здесь окончена». «Нет, не окончено. Нужно еще многое узнать», — волновался я. «Безусловно. Тридцать лабораторий с нетерпением ждут, чтобы приступить к исследованиям». Я шагнул вперед. «Оставьте часть астрофагов здесь. Дайте мне немного поработать с ними». «Нет», — Страт поднялась со стула. «Да почему нет?» — воскликнул я. «В соответствии с вашими заметками, образец содержал 174 живых клетки астрофага. Одну вы вчера убили, и теперь у нас остается лишь 173. Каждая из выбранных лабораторий...» Она взмахнула планшетом. «Огромных государственных лабораторий получит по 5-6 клеток, и все. Больше мы не можем дать, так как частиц крайне мало». Сейчас эти клетки являются собой 173 важнейших объекта на всей Земле. Их изучение позволит понять, выживет ли человечество. Стратно миг умолкла и продолжила чуть мягче. Я понимаю. Вы посвятили лучшие годы доказательству теории, что жизнь не зависит от воды. а потом случается невероятное. Вы исследуете внеземные организмы, и оказывается, что вода все-таки необходима. Это удар. Мой вам совет. Смиритесь и возвращайтесь к обычной жизни. И тем не менее, я микробиолог, который специализируется на разработке теоретических моделей внеземной жизни. Я ценный сотрудник, обладающий уникальным набором знаний, которыми мало кто может похвастаться. «Доктор Грейс, я не имею возможности оставить здесь несколько образцов лишь за тем, чтобы потешить ваше уязвленное самолюбие». «Самолюбие? При чем тут мое самолюбие? Дело в моих детях!» У вас нет детей?» «Нет, есть. Десятки. Они каждый день приходят ко мне в класс». и все они окажутся в кошмарном мире, похожем на фильм «Безумный Макс», если мы не решим эту проблему. Да, я ошибался насчет воды. И это не важно. Важны дети. Так выдайте мне горстку чертовых астрофагов!» Страт отступила назад и поджала губы. Глядя в сторону, она обдумывала услышанное. А потом вдруг резко повернулась ко мне. «Три!» «Я дам вам три астрофага». «Согласен». Сведенные мышцы расслабились. Я задышал. Я даже не представлял, насколько был напряжен. «Три так три. Хватит и этого». Страт начала печатать на планшете. «Я не стану закрывать лабораторию. Она в вашем распоряжении. Приходите через несколько часов. Мои ребята уже уедут». Я собираюсь приступить к работе немедленно. Я уже натягивал защитный костюм. И скажите своим парням, чтобы не путались под ногами. Она сверкнула глазами, но ничего не ответила. Я должен сделать это ради моих детей. Ну, то есть они не мои дети. И все-таки мои. Оглядываю дикое количество экранов. Надо подумать. Воспоминания пока отрывочны. Нет, память у меня хорошая, но пока еще есть пробелы. Если не дожидаться озарения, когда в голове восстановятся все события прошлого, что я знаю на данный момент? Земля на грани катастрофы. Солнце поражено колонией астрофагов. Я на борту космического корабля в другой солнечной системе. Построить этот корабль было непросто. На его борту находился международный экипаж. Речь идет о межзвездной экспедиции. С нашими технологиями такие полеты, по идее, невозможны. Выходит, Человечество посвятило массу времени и усилий подготовке миссии, и астрофаги стали тем самым недостающим звеном, которое сделало ее возможной. Объяснение напрашивается только одно. Решение проблемы астрофагов находится тут. Или потенциальное решение. Нечто настолько многообещающее, что в это вложили колоссальные ресурсы. Я всматриваюсь в мониторы, пытаясь найти нужную информацию. В основном на них высвечиваются обычные для космического корабля данные, системы жизнеобеспечения, навигации и тому подобное. На табличке над одним из экранов читаю «Жуки». На следующий... Стоп! Что? Жуки? Ладно, я пока не очень понимаю, в чем суть этого термина, но теперь мне придется выяснить, нет ли на борту жуков. Такие вещи лучше знать. Экран поделен на четыре квадрата, в каждом из которых виднеется примерно одно и то же. Небольшая схема и немного текстовой информации. На каждой из четырех схем изображен продолговатый грушеобразный предмет, заостренный спереди и трапециевидный сзади. Если наклонить голову вправо и прищуриться, то, возможно, он немного напоминает жука. Каждый из четверки имеет свое имя. Джон, Пол, Джордж и Ринго. Названия повторяют имена участников знаменитой британской рок-группы «The Beatles» в вольном переводе на русский «Жуки». «Понятно, я не смеюсь, но теперь до меня дошло». тыкаю в изображение первого попавшегося жука и хорошенько его рассматриваю. Оказывается, Джон не насекомое. Я почти уверен, что это корабль. Трапеция в фостовой части обозначена как двигатели вращения, а рядом с расширяющейся частью корпуса написано топливо. В носовой части две метки: компьютер и радио. Приглядываюсь еще поближе. В окошке возле топливного блока сообщается «Астрофаг» — 120 кг, температура — 96,415 градуса по Цельсию. Окошко, относящееся к компьютеру, гласит «Последняя проверка памяти — 3 дня назад, 5 терабайт, работают исправно». В окошке возле радио значится лишь «100%». Это беспилотный зонд. Наверное, небольшой. Топливо в нем всего-то 120 килограммов. Немного. Но крошечные астрофаги способны преодолевать огромные расстояния. Никаких сведений о научном оборудовании не видно. В чем смысл совершенно пустого беспилотного корабля? Стоп. Может, смысл в том, чтобы доставить 5 терабайт данных? и тут меня осеняет. «Елки-палки!» — восклицаю я. «Я в космосе, в незнакомой солнечной системе. Понятия не имею, сколько астрофагов ушло на то, чтобы добраться сюда. Видимо, много. Полет к звезде наверняка требует нереального количества топлива. А если корабль должен еще и вернуться обратно, то вдвое больше». Проверяю экран с данными по астрофагу, чтобы освежить память. Остаток двадцать тысяч восемьсот килограмма. Скорость расхода шесть целых граммов в секунду. Раньше скорость расхода была шесть целых граммов в секунду, то есть она немного снизилась, но и горючего стало меньше. Когда оно расходуется, общая масса корабля уменьшается. и для поддержания постоянного ускорения нужен меньший объем топлива в секунду. Да, все логично. Я не знаю, какова общая масса корабля ави Марии», но, учитывая ускорение в полтора же на нескольких граммах топлива в секунду, короче, астрофаги – настоящее чудо. Честно говоря, не знаю, как со временем изменится скорость расхода топлива, То есть я мог бы рассчитать, но это сложно. Поэтому средняя ее до 6 граммов в секунду. Насколько мне хватит имеющегося топлива? Как удачно, что я в комбинезоне. В нем полно карманов для разной мелочевки. Калькулятор я пока не нашел, поэтому все расчеты придется делать вручную, карандашом на листке бумаги. Результат задачки? Топливо закончится примерно через 40 дней. Не знаю, какая впереди звезда, но это не Солнце. Добраться с любой звезды до Земли с ускорением полтора G за сорок дней невозможно в принципе. Скорее всего, на путешествии от Земли до нынешнего местоположения корабля ушли годы. Видимо, поэтому я и пребывал в коме. Любопытно. Как бы то ни было, это означает лишь одно. Обратно Ава-Мария не вернется. У меня билет в один конец. А с помощью жуков я наверняка должен отправлять данные на Землю. Конечно, ни один радиопередатчик, даже самый мощный, не способен передавать сигнал, который преодолеет расстояние в несколько световых лет. Не уверен, можно ли вообще построить такое устройство. Выходит, вместо радиопередатчика в моем распоряжении маленькие корабли-жуки с пятью терабайтами данных в каждом. Они отправятся на Землю и передадут имеющуюся на борту информацию. На случай непредвиденных обстоятельств данные продублированы четырежды. Вероятно, мне следует закачать на каждой из носителей копии моих исследований и отправить всю четверку обратно на Землю. Если хотя бы один долетит в целости, наша планета спасена. Я обречен на гибель. Джон, Пол, Джордж и Ринго вернутся домой, а мой долгий извилистый путь завершится здесь. Отсылка к названию одной из песен группы «The Beatles» «Long and Winding Road» Я наверняка был в курсе, когда вызвался участвовать в экспедиции. Однако для моего отуманенного амнезии мозга это новость. Я умру здесь и умру в одиночестве.